Это была сегодня с девкою. сегодня узнала Пушкина по портрету его, выставленному в Академии. И вот как русский бог подшутил над нашим набожным и поэтическим странствием. У пристани крепости расстались мы с нашей низкой прозой, у которой, однако же, Пушкин просил позволения быть в гостях. И пошли бродить по крепости и бродили часа два. Крестный ход обходит все стены крепости, и народ валит за ним. Много странного и мрачного, и грозно-поэтического в этой прогулке по крепостным валам и по головам сидящих внизу в казематах. Мы с Пушкиным, встреча с девкою в розовом капоте, «Недавно приехавший из Франкфурта и прочее, и прочее, все это послужить может для любопытной главы в записках наших. Вчера немного восплясовали мы у Олениных. Ничего, потому что никого замечательного не было. Девица Оленина довольно бойкая штучка. Пушкин называет ее «драгунчиком» и за этим «драгунчиком» ухаживает». «Князь Вяземский, жене своей Вяземской», 18 апреля 1828 года. Здесь Пушкин ведет жизнь самую рассеянную, и Петербург мог бы погубить его. Ратная жизнь переварит его и напитает воображение существенностью. До сей поры главная поэзия его заключается в нем самом. Онегин хорош Пушкиным но как создание оно слабо. Князь Вяземский Тургеневу. 18 апреля 1828 года из Петербурга. Вы говорите, что писатель Пушкин и князь Вяземский просят о дозволении следовать за главной императорской квартирой. Поверьте мне, любезный генерал, что в виду прежнего их поведения Как бы они ни старались выказать теперь свою преданность службе Его Величества, они не принадлежат к числу тех, на кого можно было бы в чем-нибудь положиться. Точно так же нельзя полагаться на людей, которые придерживались одинаковых с ними принципов, и число которых перестало увеличиваться лишь благодаря бдительности правительства. Великий князь Константин Палыч Бенкендорфу 14 апреля 1828 года из Варшавы. Началась турецкая война. Пушкин пришел к Бенкендорфу проситься волонтером в армию. Бенкендорф отвечал ему, что государь строго запретил, чтобы в действующей армии находился кто-либо, не принадлежащий к ее составу, но при этом благосклонно предложил средства участвовать в походе. «Хотите, — сказал он, — Я определю вас в мою канцелярию и возьму с собою. Пушкину предлагали служить в канцелярии третьего отделения. Путята из записной книжки. В половине апреля 1828 года Пушкин обратился к Бенкендорфу с просьбой об исходотайствовании у государя, милости к определению его в турецкую армию. Когда генерал Бенкендорф объявил Пушкину, что его величество не изъявил на это соизволение, Пушкин впал в болезненное отчаяние, сон и аппетит оставили его, желчь сильно разлилась в нем, и он опасно занемог. 21 апреля, накануне заболевания, он написал Бенкендорфу письмо, в котором просился в Париж. Бенкендорф поручил автору, знакомому с Пушкиным, заехать к нему и его успокоить. Тронутый вестью о болезни поэта, я поспешил к нему. В этот час обыкновенно заезжал ко мне приятель мой Бочков. — Едем вместе к Пушкину. — Очень рад, — отвечал мой приятель, — мы отправились. Пушкин квартировал в трактире Гемута, по канаве направо, в той части номеров, которые обращены были окнами на двор, к северо-западу. Теперь эти номера уже не существуют. Человек-поэта встретил нас в впередними словами, что Александр Сергеевич очень болен и никого не принимает. Кроме сожаления об его положении, мне необходимо сказать ему несколько слов. Доложи Александру Сергеевичу, что Ивановский хочет видеть его. Лишь только выговорил я эти слова, Пушкин произнес из своей комнаты.